Глава сорок третья. Я буду играть в ваши игры, Рихард. Домой я вернулся сам не свой. Дракон разбушевался и все просило отдать ему его истинную. Да из какой хлябской бездны я ее достану? Дайна, моя, отдай! Рычал зверь и никак не мог угомониться. А все началось там, в этой церкви, когда я встретил ту самую незнакомку. Дракон проснулся и пытался вырваться, еле успокоил. Мое имя Элиса. Вспомнил, как она это произнесла. Прошипела, словно выплюнула это имя мне в лицо. «Элиса» — попробовал на языке новое имя и никак не мог понять, откуда я знаю эту девушку. Она будила во мне тайные желания и бурю незнакомых чувств. Ее голос, глаза, волосы — все было чужое, неизвестное, кроме одного. Ее сердце отозвалось на мои эмоции, да так, что я опешил. «Кто же ты, таинственная незнакомка?» Я подошел к окну и, сложив руки на груди, обратил внимание на перстень. Последние дни он слабо мерцал, и янтарные пятна на черном опале проявлялись особо ярко. «Раньше ты мерцал в день рождения моей Виви, а сейчас все никак не успокоишься». Я тяжко вздохнул и услышал тихий стук в дверь. «Войдите». «Милый», – прошептала Финна и замерла в проходе. Последние дни она вела себя на удивление тихо, видимо, боялась спугнуть а я решил играть в ее игру до конца. Все-таки хотелось узнать, что они с отцом придумали. «Финна, что-то случилось?» Я повернулся и постарался придать лицу любезное выражение. Выдохнул, чтобы не начать орать на эту дуру, и сжал кулаки. Спокойно. «Да, случилось», — подошла ко мне и показала мне на запястье светящуюся метку. «Сегодня утром проснулась, взглянула на руку, а она проявилась». Она улыбнулась, обнажив белые зубы, и в ее глазах я увидел такое обожание, что мне стало дурно. «Да неужели?» Я сделал удивленное лицо и посмотрел на метку со всех сторон. Искусно сделанная метка казалась настоящей, да вот только я ничего не чувствовал. Ни малейшего движения зверя, ни рыка, ни желания прижать к себе деву, подмять и сделать истинную своей. Все-таки мастер Клаус немного недоработал. Метку-то он сделал, а вот с истинностью налажал. Ну все, теперь можно и жениться. Милый, мы и так женимся. Завтра у нас свадьба. Ты что, забыл? Хотел бы забыть. Да как такое забудешь? Весь город в курсе, что лорд Рихард Эрлинг женится на своей любовнице Финни. Если бы жив был мой отец, со стыда бы сгорел. Только, наверное, он бы мне сначала вправил мозги, а потом сгорел. Вздохнул и пожал плечами. Осталось немного потерпеть, а потом можно и в горы улететь. Я помню, Финна. Я взял ее ладони в свои и сжал. Но почему они у нее такие холодные и влажные? Сразу же захотелось спрятать руки в карманы и скрыться от нее подальше. Кажется, своим присутствием она отравляла каждый сантиметр этого дома. Захотелось сжечь к хлябской бездне этот дом вместе с его жителями и их помыслами. А теперь иди готовься к свадьбе. Наверняка у тебя еще куча дел. «Это правда», – вдруг вспыхнула она и взмахнула руками. «Платье подшивают, туфельки еще не привезли, и с цирюльником беда». «Я думаю, самое время начать решать эти проблемы. Я хочу, чтобы моя суженая была самой красивой», – сказал я и чуть не подавился от собственной лжи. Финна вцепилась в меня и вытянула свои пухлые губки для поцелуя. «О, великие силы, дайте мне терпение». Я коснулся губ любовницы и попробовал отстраниться, но Финна никогда своего не упускала. «Люблю тебя, мое сокровище!» – пропела блондинка и вышла из кабинета. «Хлябская бездна!» Я нахмурился и подумал, что я натворил столько делов, что теперь не разгрести. Но самой страшной проблемой была потеря моей истинной дайны. Одно радовало, что она жива, дышит и, возможно, где-то рядом. Быть может, свадьба с Финной ее привлечет, и она придет завтра к церкви. Оставалось на это надеяться, потому что как найти ее в огромном королевстве без метки истины, я просто не представлял. Я вышел из кабинета и направился в покой своей бывшей жены, чтобы решить один важный вопрос, который не давал мне покоя. Сегодня утром, перед тем, как отправиться в церковь, Юэн Грин спросил меня, что делать с вещами Дайны. «Ничего не делать, оставь все как есть. Дело в том, что я могу оставить, а вот ваша будущая жена, леди Финна, не может. Что ты имеешь в виду?» Я удивленно посмотрел на управляющего и взял трость, собираясь уже выходить на улицу. Леди Куц уже спрашивала меня, когда она сможет занять комнату леди Дайны. «Никогда!» – рявкнул я так громко, что Грин подпрыгнул. «Не смей входить туда!» – холодно взглянул на Юэна Грина. «Головой отвечаешь!» – погрозил тростью. «После церкви приду и сам поговорю об этом с Финной». «Я понял, милорд». Мужчина опустил голову и скрылся с моих глаз. С Финной я, естественно, этот вопрос не обсудил, поэтому сейчас направлялся в покои Дайны. Пройдя коридоры и поднявшись по лестнице, я прошел свои покои и открыл двери в комнату моей жены. Как давно я тут не был. Очень давно. Да и что мне тут было делать, если я пропадал у себя в кабинете или в спальне? А если был не дома, то, значит, находился в палате лордов или летал в горы. Я всегда находил время и возможность быть где угодно только не рядом со своей женой». Зайдя внутрь, огляделся. Плотные шторы скрывали всю красоту покоев моей жены. В гостиной стоял резной стол с красивыми стульями, камин с креслами около него, фортепиано, на котором она никогда не играла, и софа около окна, где в самом начале нашей супружеской жизни мы не раз занимались любовью. Все это было в прошлом. Заглянув в пустую спальню, я дошел до застеленной кровати и сел на нее. Тонкий аромат розы чувствовался во всем. Кажется, все здесь было пропитано им. Постельное белье, одежда, мебель, воздух. Провел рукой по покрывалу. мягкое и очень нежная. Поднялся и осмотрелся. Прикроватная тумбочка, масляная лампа и стеклянная баночка с кремом. Расческа и зеркало. А еще бутылек ее любимых духов. Взял в руки и понюхал крышечку. Глубоко вдохнул и почувствовал ее присутствие. Словно она была где-то рядом и никуда не уходила. Поставил духи обратно, медленно провел рукой по деревянной тумбочке и заметил, что дверца открыта. Дернул ее и засунул руку внутрь. Пощупал по полкам и нашел то, что здесь было спрятано от чужих глаз. Небольшого размера книжка в кожаной обложке, чуть шершавая и холодная на ощупь. Достал ее на свет, покрутил в ладонях и подошел к окну. Раздвинул тяжелые шторы и открыл книжку. Я так и думал, это был дневник. Дневник моей жены, Дайны, что скрывал на своих страницах все тайны ее души, а, возможно, и чувства. Эта книжечка была как запретный плод, но я не смог сдержаться. Пододвинул к окну кресло, удобно устроился и принялся читать.